Я заходила подряд во все избы. Встречали меня в первую минуту с недоумением, но потом разговаривали приветливо. Учительница стала быть «ну учи, учи», сказала мне «высокая худая старуха с густыми и показалась мне сердито сдвинутыми бровями». А только девчонок напрасно записываешь. Ни к чему им учиться. Ткать да прясть, а там и замуж. Для чего тут грамота? Но я твердо стояла на своем. Теперь не прежнее время. Теперь совсем новая жизнь начинается, сказала я словами брата Сергея. Учиться всем надо. На другой день класс был битком набит. Пришли все 30 ребят, записанных мною накануне. В крайнем ряду у окон сидели малыши, первоклассники. В среднем ряду ученики второго класса с другого края у стены самые старшие четырнадцатилетние их было всего четверо на первой парте передо мной сидели две девочки обе светловолосые веснушчатые и голубоглазые в одинаковых цветастых платьях они были самые младшие звали их Лида и Маруся Глебовы четыре старших мальчика у стены Чинно встали, за ними поднялись и остальные. «Здравствуйте, Любовь Тимофеевна!» Услышала я нестройный хор детских голосов. «С приездом вас!» «Здравствуйте!» «Спасибо!» Ответила я. Так начался мой первый урок. А потом дни пошли за днями. Мне было очень трудно справляться одновременно с тремя разными классами. Пока малыши старательно писали палочки, а старшие решали задачи на именованные числа, я рассказывала среднему ряду, от чего день сменяется ночью. Потом я проверяла задачку у больших, а вторая группа писала существительные женского рода с мягким знаком после шипящих. Тем временем малыши уставали выводить свои палочки. Я возвращалась к ним, и они начинали читать во все горло выкликая по складам «Ау, мама!» или «Маша ела кашу!». Я с головой ушла в работу. Мне было весело и хорошо с моими ребятами. Дни пролетали незаметно. Раза два приходил ко мне из соседней деревни учитель, у которого был огромный, по моим тогдашним понятиям, опыт. Он преподавал в школе уже целых три года. Он сидел у меня на уроках, слушал, а потом давал советы и на прощании всегда говорил, что дела мои идут хорошо. Детишки любят вас, пояснял он, а это самое главное. Снова дома. В Соловьянке я учительствовала одну зиму. С нового учебного года меня перевели в Осиновые Гаи. Жалко мне было расставаться с оловьянскими ребятишками. Мы успели привыкнуть друг к другу, но переводу я обрадовалась. Хорошо быть снова дома, среди родных. Вернувшись в Осиновый Гай, я снова встретилась с товарищем детства Толи Космодемьянским. Он был моим сверстником, но казался много взрослее. По серьезности, по жизненному опыту я не могла равняться с ним. Анатолий Петрович около года служил в Красной армии, а теперь заведовал в Осиновых гаях, избой читальней и библиотекой. Тут же в избе читальни собирался на репетиции драматический кружок. Молодежь Осиновых гаев и окрестных деревень, школьники и учителя ставили бедность не порог. Я играла Любовь Гордеевну, Анатолий Петрович, Любима Торцова. Он был и нашим руководителем, и режиссером. Объяснение он давал весело, интересно. Если кто-нибудь путал, перевирал слова Островского или начинал вдруг кричать не своим голосом, неестественно таращить глаза и размахивать руками, Анатолий Петрович так остроумно, хоть и беззлобно, передразнивал его – что у того сразу пропадала охота становиться на ходуле. Смеялся он громко, весело, неудержимо, ни у кого больше я не слышала такого искреннего, радостного смеха. Вскоре мы с Анатолием Петровичем поженились, и я переселилась в дом Космодемьянских. Анатолий Петрович жил с матерью, Лидией Федоровной, и с младшим братом Федей. Другой брат, Алексей, служил в Красной армии.